Глава пятая. Проще всего было бы доставить Любу Любавину на допрос к Рябинину. Но если она уйдет в глухую непризнанку, то протокол следователя это закрепит, как зацементирует. Потом, к правде, не пробьешься. Допрос без оперативной информации, что в ночном лесу без фонаря. Поскольку не мафию разоблачал и не грабителей банка, Капитан решил действовать неторопливо и простенько. Проще наружки ничего не было. Палладьев начал с общежития, где проживала Любавина. Казалось бы, чего проще? Опроси жильцов, да, ту девицу, которая проживает с ней в одной комнате. она была запятая. Информацию собрать так, чтобы Люба об этом не узнала. В общагу капитан приехал днем, Напарница подозреваемой отсутствовала. Палладьев шатался по коридорам и комнатам, заводя глупые разговоры с девицами о сексопильности с комендантом о ремонте здания, с вахтершей о современной молодежи. Клевал по зернышку. Когда эти зерна как бы сыпал в одну кучку, то удивился, в последнее время Люба в общежитии вообще не жила, лишь изредка забегала. Казалось, в голове капитана, как сердитые пчелы, начали роиться вопросы. «Где же Любовина ночевала? Почему об этом не знает ее подруга Рита? А если знает, то почему не упомянула в анонимке? Если у Любы бойфренд, то история с младенцем приобретает конкретный зловещий смысл. В криминальной практике в полно случаев, когда любовники заставляли женщин избавляться от детей». «Все-таки где она ночует и почему?» И капитан как бы подтвердил свое решение наружка. «Сегодня, не дожидаясь никакой помощи, сегодня сам». Но Любавина знала его в лицо. Паладев поехал в РОВД в свой кабинет. Одно из отделений сейфа походило на базарный развал секонд-хенда. Самодельные ножи, детективы, гантели... Какая-то одежда, фонари. Он выбрал нужные – волосяные усы и темные очки, плюс сыскной навык. Кафе «Грот» закрывалось в 23 часа. Капитан уже переминался в некотором отдалении. Официантки начали выходить через полчаса. Любавина была одна и зашагалась деловитой торопливостью. Паладьев наклеил усы, надел очки и двинулся следом, тоже деловито. «Люба шла, скоро и целеустремленно. Так ходят, когда тебя ждут. Но она миновала все транспортные остановки, значит, ей недалеко. Шагавший рядом с капитаном, парень вдруг попросил. а «Мистер, дай закурить. Не курю. Тогда дай на бутылку пива. Не пью». «Не куришь, не пьешь. Голубой, что ли?» «Я гермафродит», — тихим голосом поделился капитан. Любу он далеко не отпускал. Вряд ли она его заприметит, и не только из-за бутафорского грима. Официантка была слишком устремлена туда, куда спешила. В сумке капитана лежала вязаная шапочка, которую он прихватил из барахла в сейфе. Откуда она взялась, он уже не помнил. Может быть, снято с неопознанного трупа. Теперь она пригодилась. Паладьев напялил ее поглубже. «Эй, педофил!» — окликнул его парень, вновь пристроившись рядом. «Не даешь на пиво угости водочкой». «Вредная она». «Педофил до да какой ты национальности». «Индеец». «Врешь». «Индеец не отказался бы выпить огненной воды с белым человеком!» «Это ты, белый человек!» — засмеялся Паладьев, отрываясь от него. Любавина неожиданно нырнула в магазин 24 часа. Капитан пошел не за ней, опасаясь столкновения лицом к лицу. Он приблизился к стоявшей у поребрика иномарке и облокотился на багажник и задумался... «Наружка, наружное наблюдение, архаично, при помощи спутников можно заглянуть в любую квартиру, при помощи камер слежения можно контролировать каждый шаг, ходить за человеком, когда информационная техника достигла третьего поколения». Но Люба вышла из магазина. Пройдя с полквартала, она замедлила ход. Ее направление легко прослеживалось, скорее всего, в подворотню и во двор. Вот и свернула под арку. Капитан поспешил, боясь потерять ее из виду. Размашистая грудь белого человека загородила ему путь. «Педофил, может, тебе нужна баба?» Паладьев приостановился и глянул в лицо, чтобы понять его назойливость, и ничего не увидел. Кроме широких, прямо-таки пушистых бровей, которые, похоже, способны лечь на глаза. «Педофил! Бабу найду дешевую!» — предложил он оперу. Палладьев оттолкнул его и припустил под арку. Во дворе Любы уже не было. Она вошла в одно из парадных, которых во двор выходило шесть. Упустил. «Конечно, в доме он ее отыщет, людей поспрашивает, еще раз проследит». Но с чего привязался этот бровастый идиот? Видимо, в шапочке и в очках капитан походил на интеллигента, которых бьют. Со двора Палладий вышел на улицу. Похоже, Густобровый его ждал. Злость против него кипела давно, но оперативник ее глушил, занятый слежкой. Теперь, освободившись от дела, капитан подошел к парню и спросил. «Говоришь...» «Ты белый человек!» Парень лишь приоткрыл рот, намереваясь ответить. Опер не дал. Отлепил свои усы и засунул ему в рот. а Белый человек надолго закашлялся, поскольку усы были из конского волоса.